Трое толмачей стояли рядом, но и Бауэр сделал шаг вперед. — Люди, — проговорил он с достоинством, — вас неправильно проинформировали. Вас отправят в лагерь для отдыха. — А ну давай! — Вебер подтолкнул вперед одного из трех. Они стали произносить какие-то непонятные звуки. Никто на плацу не пошевельнулся. Но и Бауэр повторил сказанное. «Сейчас вы отправитесь на кухню», — добавил он. «Выпьете кофе и поедите». Толмачи что-то бубнили. В ответ никто не шелохнулся. Никто этому не верил. Каждый из них уже часто был свидетелем того, как подобным образом исчезают люди. Еда и купание были опасными обещаниями. Ной Бауэр начал злиться. — Кухня! А ну, шагом марш на кухню! Еда, кофе! Поесть и выпить кофе! Суп! Охранники с дубинками набросились на толпу. — Суп! — каждое слово сопровождалось ударом дубинкой. «Стой — Стой! — орал разозлившийся Ной Бауэр. — Черт возьми! Кто вам приказал начать избиение? Надзиратели отскочили назад. — А ну, прочь отсюда! — кричал Ной Бауэр. В один миг люди с дубинками вдруг... Снова стали заключенными. Прячась друг за друга, они незаметно прокрались на край плаца. «Они ведь их искалечат!» — ворчал Ной Бауэр. «Возись потом с ними!» — Вибер кивнул. «При разгрузке на вокзале нам и без того пришлось набить несколько машин мертвецами, чтобы сжечь их в печах крематория. И где же они?» «Свалили в кучу у крематория». А у нас самих угля не хватает. Наш запас, ох, как нам нужен для собственных людей. Черт возьми, как же нам от них избавиться? Люди в панике, они перестали понимать, что говорят, но, может быть, когда они это понюхают? Понюхают? Еду понюхают. Понюхают или увидят? Вы хотите сказать, когда мы притащим сюда котел с пищей? Именно так. Какой толк что-нибудь обещать этим людям? Они должны это увидеть и понюхать. Но и Бауэр кивнул. Очень может быть. Недавно мы как раз получили партию перевозных котлов. Пусть притащит сюда один или два, один с кофе. Еду уже привезли? Еще нет, но один полный котел, наверное, можно будет найти. По-моему, со вчерашнего вечера. Подвезли котлы. Они стояли примерно в двухстах метрах от толпы на улице. «Везите один в малый лагерь», — скомандовал Вебер, — «и снимите крышку». Потом, когда они подойдут, медленно увезите его снова сюда. «Мы должны сдвинуть их с места», — сказал он Ной Бауэру. «Как только они освободят плац для перекличек, и составит труда вытеснить их отсюда. Это всегда так». Они желают остаться на том месте, где они спали, потому что здесь с ними ничего не случилось. Для них это своего рода безопасность. Всего остального они боятся. Но как только сошли с места, уже не останавливаются. Пока подвезите только кофе, скомандовал он. И не увозите. Раздайте его вон там. Бакс кофе подтащили к самой толпе. Один из специально назначенных дежурных зачеркнул половником и выплеснул кофе ближе всех, стоявшему прямо на голову. Им оказался старик, у которого посидевшая борода была перемазана кровью. Кофейный отвар скатился с лица, окрасив бороду теперь уже в коричневый цвет. Это было ее третье превращение. Старик поднял голову и облизал капли. В воздухе замелькали его руки, похожие на когти, Дежурный поднес половник с остатком отвара к рту старика. «На, жри кофе!» Старик раскрыл рот. Желубаки на шее судорожно заработали. Обхватив ладонями половник, он глотал и глотал, весь растворившись в глотательных движениях и громком чавканье. Его лицо подергивалось, он весь трясся, однако продолжал глотать. Это увидел находившийся с ним рядом. Потом еще один и еще. Они вскочили и стали тянуться губами и руками к половнику, пытаясь хоть как-нибудь повиснуть на нем в этом мелькании рук и голов. «Эй, черт возьми!» Дежурному никак не удавалось выхватить половник. Помогая ногами, он пытался вырвать половник из объятий толпы, осторожно бросая взгляды назад, где стоял Ной Бауэр, Между тем скачили и остальные, обступив бак с горячим кофейным отваром. Они пытались заглянуть в бак и зачерпнуть напиток своими тоненькими ладошками. «Кофе! Кофе!» Дежурный почувствовал, что половник у него в руках. «Соблюдать порядок!» — прокричал он. «А ну-ка! Всем построиться! В шеренгу!» Но все было тщетно. Толпу уже невозможно было удержать. Она ничего не воспринимала. Она обнюхивала то что можно было пить, и слепо штурмовала бак с кофейным отваром. Вебер оказался прав. Там, где мозг переставал воспринимать, желудок правил бал. «Теперь тележку медленно оттащите вон туда», — скомандовал Вебер. Однако стало ясно, что это невозможно. Толпа кольцом обступила тележку. Один из надзирателей сделал удивленное лицо и стал медленно падать. Толпа дернула его за ноги. Лишенный опоры, он, как пловец, пытался махать руками вокруг себя, пока не повалился на землю. «Образовать клин!» — скомандовал Вебер. Охранники и лагерные полицейские построились клином. «Вперед!» — кричал Вебер. «В направлении тележки с кофейным баком! Надо вырвать его у них!» Охранники проникли в самую гущу толпы. Они оттеснили людей в сторону. Им удалось образовать кордон вокруг тележки и столкнуть ее с места. Она была уже почти пуста. Плотно обступив тележку, они пытались вырвать ее из людских объятий. Толпа не отступала. Люди старались просунуть ладони поверх плечей охранников и у них под руками. Вдруг кто-то из стонущей людской массы увидел вторую чуть поодаль стоящую тележку. Странно покачиваясь, он в припрыжку устремился к ней. За ним последовали и другие, но здесь Вебер все предвидел. В окружении крепких охранников тележка медленно пошла вперед. Толпа бросилась в догонку. Рядом оказалось только несколько человек, которые гладили ладонями стенки кофейного бака, пытаясь облизать выступившие на нем капли. Отстало около тридцати, у них уже не было сил, чтобы оторваться от земли. «Оттащите их после», — скомандовал Вебер. «А потом надо будет замкнуть цепь через улицу, чтобы они уже не смогли вернуться сюда».